Часть 17. -я. В гонке со временем. Сказать, что я дико намучился, это ничего не сказать. Засады отрядов гоблинов, таящиеся в траве питоны-душители и неожиданно появляющиеся из омутов ядовитые слизни, так и норовили разобраться с возомнившим себя неприкасаемым Аполлоном. Да только неприкасаемым он был лишь потому, что до судорог в руках я на врагов замедляющие, ослепляющие, наводящие страх или галлюцинации заклинания. Жрал магические ягоды и грибы как не в себя. По откату пил эликсиры маны, которыми даже заменил в инвентаре по весу все элементы доспехов и оружия. Пришлось. Иногда в безвыходной ситуации или при экстренном восстановлении магической энергии очередным эликсиром, когда маны ни на что другое не хватало, я все же убивал опасных мобов, но в порядке исключения. Все для нашего айдола, чтобы его цифры в табличке устроили. Также пришлось обзавестись командой питомцев. Сначала так я устранил напавшего со спины врага уже обвившего мне ногу питона-душителя. Думал, что с приручением ничего не выйдет из-за разницы в уровнях. Мобы были сотого уровня, а я лишь девяносто шестого. Но третий уровень навыка приручения питомца», хоть этого не было в описании, действовал как и навык подчинения. Упраздняя разницу в два уровня за каждый уровень способности, и я смог приручить сначала одного, а затем и целых трех питонов-душителей. Почему питонов? Потому что они постоянно нападали на меня со спины, и когда получили команду «охранять мою спину», одинаково эффективно втроем нападали и удерживали на месте как подкравшихся под прикрытием травы гоблинов-бандитов, так и своих собратьев. Для разборок со слизнями я подчинил слизня, но через пять минут он вышел из-под контроля и напал снова этот навык оказался очень затратным поэтому накладывать его каждые пять минут на одну и ту же тварь было экономически невыгодно. я перестал этим заниматься подчинение монстра не подходило для текущего боя в болоте, так как у меня одновременно было еще множество других забот вскоре обнаружилось что питомцы при убийстве врага не передают опыт мне а повышают свой собственный, и это сняло мои беспокойства насчет неправильных цифр. Пока я дебафал противников, младший Зера навешивал на них доты своих кинжалов и бежал к следующей ослабленной и дезориентированной жертве. Позволяя уроду блистать, я морально утомился от слишком сумбурного и требующего предельной концентрации действия и попросил еще один перерыв на отдых. «Урод!» которому понравилось избивать ослабленных противников, ответил отказом, и тогда я перестал его хилить каждые 6 секунд и не возобновил контроль освободившихся от дебафа мобов. Звезда слилась через 10 секунд, получив подрезающий удар гоблина-бандита и поймав пару стрел в бок и голову. Сзади уже подтягивался очередной слизень, но уроду и того, что прилетело от двух противников, хватило, чтобы слиться. Я быстро разобрался с остатками отряда мобов атакующей магией, и получил 97 уровень. Моральных сил заниматься откровенной херней у меня просто не осталось. Там, где мы могли пройти как два мага за полчаса, мы потратили уже полтора, а до пропасти еще четверть пути. Аполлон слишком долго качался, потратив на это целых 5 часов. Теперь я начал серьезно волноваться, что нам не хватит оставшихся полутора часов на прохождение всего пути до босса третьего яруса подземелья. Если и дальше так волочиться, то мы просто убьем еще 40 минут на болото и первого босса в яме. А если у Айдола от страха не будет получаться его убить... Это может затянуться до конца отведенного времени, и что тогда? Все старания на смарку. Полный проигрыш. Когда Багровый от раздражения урод прибежал ко мне с претензиями, почему я перестал его лечить, я соврал, что у меня кончились все травы и эликсиры. Мана иссякла, из-за чего я и попросил сделать перерыв. Зная, как мало может с собой тащить гоблин на трех очках силы, аполлон пробурчал пробурчал и затих при нем я начал собирать магические травы в которых на самом деле не нуждался а сам завел разговор что мы выбиваемся из графика у нас всего полтора часа а даже первый ярус не пройден если не успеем похождение крутого айдола убийцы никто так и не увидит мы проиграем и все будут над нами смеяться уже по настоящему надавил на больную мозоль урода упомянув его отца, немного перегнул палку, сказав, что тот разочаруется в сыне и больше не будет потакать его прихотям. Мои аргументы возымели даже чересчур сильный эффект. Аполлон притих, долго молчал, а затем спросил. «Ладно, что ты предлагаешь делать?» Я предложил остальных мобов сбросить в яму. Разумеется, для правильных цифр сделать это должен был Аполлон в одиночку. Он согласился, но потребовал, чтобы я вовремя спустился в яму и отвлек босса. Его руки тряслись при одном упоминании гигантского монстра-слизня. Я постарался отвлечь парня от грустных мыслей, замотивировал его, что мы сразу сможем перейти к покорению второго этажа. Плюс призы дадут. Михаэле и Шелдона я отправил назад на стартовую локацию с приказом перекинуть все очки, кроме трех, интеллекта в удачу и быстро на легких шагах бежать к нам. По пути потребуется сорвать пару светящихся голубым трав и съесть их для восполнения маны. Разумеется, никто никуда не побежал, Михаэль ждал команды господина, Шелдон также ориентировался на то, что скажет Аполлон. Он подтвердил мой приказ, а когда они убежали, стал докапываться, зачем это нужно. Я сказал, что без удачи под тридцаток по жёлобу до низа не съехать. Обязательно сорвёшься вниз. После чего начался наш бег к пропасти вне главной дороги. Я держался в сотне метров от бегущего впереди парня и отметил, что питоны при всей своей медлительности в виде мобов от меня в виде питомцев не отстают. Эх, зря я надеялся их сохранить. Когда сработал глюк с телепортации остатков недобитых мобов и ап кинулся в пропасть, эта армия не прыгнула за ним, а развернулась в мою сторону. Крайне неудачная ситуация. Пришлось также бежать к краю ямы. Теперь уже по большой дуге и при моем прыжке в пропасть все трое моих питомцев погибли. Я повис на удавке и сразу принял несколько красных ягод и их более сильных аналогов, не зная, как поведет себя щупальца-вампир сотого уровня. Она уже сосала по пять единиц жизни в спокойном состоянии, а в момент агонии под моим кинжалом могло показать чудеса нанесения урона и регенерации. Сверху посыпались, наконец, добравшиеся до края яма болотные защитники, и, находясь рядом с ними, в момент гибели я очень быстро поднял сотый уровень. Мы сравнялись с Аполлоном по уровню, что опять грозило мне большими проблемами с неправильными цифрами. И я решил, что оставлю его у второго читерского места прокачки одного, активировав слепое безумие. Только так можно исправить положение. Лишь бы этот идиот не сменил расу на великана на втором ярусе, как я обещал ему в начале, это точно никак не поможет прокачке и его геройскому пафосному прохождению испытания. Я уже убедился, что в пати опыт не делится между ее членами, а идет тому, кто непосредственно убил моба. В башне не так. Опыт делился поровну, из-за чего сильный персонаж может быстро прокачать слабого игрока на сильных мобах. Здесь решили убрать такую возможность. В принципе правильно, но Шелдон и Михаэль теперь точно будут выглядеть бесполезными. Им на низких уровнях не убить стоуровневых троглодитов-стражей. Хотя они могут перекинуть статы своих персонажей, получив боевых крепышей, и тогда со снаряжением, может быть, кого-то и убьют. Приземлившись на пол после убийства Щупальца, я поискал глазами Аполлона. Неужели он опять промахнулся и погиб? Забавно, но к этому моменту времени Мажор уже давно освободился от своего Щупальца, А завидев появление босса, в ужасе побежал по скользкому выступу вверх, так же, как я когда-то кинжалами и когтями ног, помогая себе при крутом подъеме. Сейчас он находился уже почти на половине пути к выходу из пропасти, а босс полз по склону за ним, но гораздо ближе, чем ко мне. Он едва не сократил расстояние до удара своим хоботом. От безвыходности парень сдвинулся к краю и бросился вниз. Я наблюдал очередной забавный глюк. Аполлон смог уйти от преследования, зависнув вверх ногами на стене. А Босс проявил интеллект мобов из охраны, тоже попытался скинуться, но у него были какие-то другие алгоритмы, и он просто пополз по вертикальной стене вниз. Полз он так же медленно, как и по полу. Поэтому Аполлону удалось освободиться и сбежать. Завидев меня, он побежал ко мне со всех сил, Впервые я увидел на его уродливой физиономии эмоцию счастья. «Лайт здесь, он спасен», читалось на лице мажора. Но когда он добежал, я услышал лишь недовольное «Почему так долго?» «Долго? Все темобы и стражи дороги кинулись на меня?» — пояснил я. «Ясно, неважно. Давай, отвлекай его, чтобы я мог его убить», — приказал парень. Не знаю, почему именно в этот момент, но я решил показать уроду силу магии, тот, то, чего он с презрением отказался. Я накидал на место спуска босса огненных взрывных печатей с задержкой в пятнадцать секунд, сам же встал на расстоянии предела дальности стрельбы огненной стрелы, когда босс почти сполз на пол, засадил в него три десятка огненных стрел. Кроме немалого прямого урона, дот воспламенения Но наслоился один на другой, и босс умер ровно через 10 секунд, весь объятый пламенем, а потом его еще, как обгоревший бифштекс, перевернуло пузом вверх, на поле из взрывных огненных печатей. И я показал, что магия сильна, и мне самому под силу играючи убить пугающего босса, но Аполлон Зера не оценил мои демонстрации, наверное, из-за того, что у меня уровень прыгнул на 103 а он так и остался на сотом. Я клятвенно пообещал, что доведу его до третьего яруса подземелья, и он будет 110 уровня, если послушается меня и сохранит персонажа гоблина до тех пор. Так как времени на завершение задания было в обрез, мажору пришлось глотнуть горькую пилюлю и довериться мне. Правда, он не забывал неустанно угрожать мне, что я пожалею, поплачусь, расстанусь. «С жизнью, позавидую мертвым, если он не получит обещанное». «Да-да», — не скрывая сарказма и презрения к этим неуместным угрозам, ответил я и потащил урода на промежуточный этаж. Тут мы привязались к новому алтарю воскрешения. Аполлон получил от торговца мешок с наградой за достижение второго яруса, но никакой особой награды уже не выдали. Я дал ему десяток магических грибов для перезарядки маны, купил у торговца самое дешевое оружие для провоцирования слепцов, войти в зал босса и... на легких шагах повел Аполлона мимо троглодитов в самый нижний зал. Парень был в шоке от количества мобов, мимо которых приходилось бесшумно пробираться под самой стенкой пещеры, и каждый неверный шаг мог стать последним. Здесь я опять спровоцировал бой босса с мобами и сам попытался выбраться повыше, чтобы не получать опыт наравне с заказчиком. Сделать это оказалось не так легко. Троглодиты-копейщики перли сверху сплошным потоком, и когда я таки вышел на уровень выше, то был 107 уровня, хотя полон едва достиг 105. -го. В этот момент меня в голосовом чате стали беспокоить Михаэль с Шелдоном. Они добрались до верхушки пропасти и не знали, что им делать дальше. Я не мог открыть рот среди армии хорошо слышащих мобов и просто побежал наверх, чтобы выйти на безопасный промежуточный этаж. Когда я опять связался с Михаэлем, парни уже спустились по глиняному спуску к дну ямы, и тут оказалось, что Шелдон совершенно ничего не видит, так как не прокачал ночное зрение. Здоровяк за руку отвел его к двери на промежуточный этаж, но оказалось, что ключ есть только у меня, из-за чего пришлось выйти наружу и повторно открыть дверь перед опоздавшими. На освещенном этаже я также сказал им привязаться к новому месту воскрешения и подсказал, что призы за прохождение яруса можно получить у торговца. Шилден скакал от радости, получив 3000 золотых монет, надеясь отдать их в счет долга Аполлону Зера. Порывался выйти из игры, чтобы привести сюда и Иона, но Михаэль удерживал его, напоминая, что без разрешения молодого господина Зера самовольно отключаться нельзя. «Что нам сейчас делать?» — спросил здоровяк у меня. «Ждем, пока Аполлон прокачается», — ответил я, наблюдая, как стабильно растет его уровень, уже достигнув 109 -го. «Если арбалетчикам удастся завалить босса-паука, то он будет даже 120 уровня. К гадалке не ходи!» Мои надежды оборвало скорое появление парня на алтаре воскрешения. Едва появившись вместо того, чтобы бежать вниз, мажор устроил сцену Шелдону. Отобрал у него игровое золото и сказал, что он здесь только благодаря ему. И это золото он не заработал, а просто получил по его милости – Поэтому он по-прежнему должен, но уже сто тысяч кредитов. Тысячу золотых по местному курсу. Давайте не терять время. Осталось всего сорок минут. За второй ярус дают девять тысяч золотом, так что давайте поторопимся, — попросил я. Оставив Шелдона в покое, мажор переключился на меня. — Ты куда ушел? Я остался там один, а все кругом дрались с каким-то монстром нападающим с потолка так и есть я специально это организовал чтобы тебя прокачать а дальше что он меня достал я кинжал и посеял на полу идем заберем сказал я а заодно предложил взять шелдона ненадолго с собой ему надо всего лишь пару уровней прокачать чтобы взять ночное зрение а траву жрать долго и ее нет в нужном разнообразии количестве да и времени жалко. В итоге мы пошли вниз все вчетвером. Я строго предупредил всех, чтобы использовали легкие шаги и не издавали ни звука, но до кого-то туго доходит. И Михаэль на первой же ловушке ушел на точку воскрешения. Тащить за собой слепого Шелдона было неудобно, но пришли мы в нижний зал очень вовремя. Арбалетчики как раз добили босса, из-за его сотого уровня нам троим упало по сто тысяч опытов копилку. Шелдон сразу прыгнул на сорок четвертый уровень, я с Аполлоном на 117. Не поверив своей удаче, Шелдон вскрикнул от радости и тут же был изрешечен болтами. К сожалению, он подставил не только себя, но и Аполлона, который в этот момент стоял с ним на одной линии атаки. Я быстро подобрал бритвы мясника, мажора, и без задних мыслей, бросив их в свой инвентарь, поспешил назад. Когда вернулся, урод все еще продолжал полоскать мозги, открывшему не вовремя рот товарищу по команде, заодно обвиняя его, что тот лишь зря съел полагавшийся ему опыт. В качестве наказания Шелдона пока просто оставили сидеть на промежуточном этаже. За ним остался приглядывать Михаэль а мы с капитаном команды, после моих подробных инструкций, которые тоже съели пять минут ценного времени, опять спустились в нижний зал и активировали нашествие красных пауков. Уверенный, что я все подробно объяснил мажору, я собирался уже бежать на верхний этаж, но тут же увидел, как из-за неправильно выбранной позиции его снял один из стрелков. Очередная порция опыта за убитых пауков досталась одному мне — опять выбрасывая меня на уровень выше звезды. Я поспешил вернуться на промежуточный этаж, чтобы не оторваться от Аполлона в уровне еще сильнее. Он же в это время, уже сломя голову, бежал мне навстречу. В итоге ситуацию удалось разрулить удовлетворительно для всех. Аполлон собрал опыт, что сгенерировался во время битвы пауков с обитателями подземелья и набрал убедительный 125 уровень, что мне точно было уже не перегнать. Однако не это стало проблемой номер один в текущем моменте времени, а то, что до конца турнира осталось всего 20 минут. Взяв с собой Шелдона, мы вчетвером двинулись вниз, и Михаил второй раз умудрился разрядить в себя и товарища слева, которым опять оказался Аполлон, вторую ловушку в первой же пещере. У меня не было слов. — Легкие шаги, легкие шаги, неужели так сложно запомнить? — позволил я себе сделать замечание здоровяку, когда он появился в пещере вновь, но он был безнадежен и угодил и в третью ловушку, правда, в этот раз в одиночку. — Ты оштрафован на тысячу кредитов, идиот! — прошипел Полон, когда тот, в третий раз задерживая весь отряд, прибежал с промежуточного этажа в пещеру. «Лайт, я активирую легкие шаги, но они почему-то не работают», пожаловался Михаил. «Мана есть?» — спросил я и подсказал, где посмотреть ее количество. Оказалось, мана на нуле. А так как он случайно недавно сбросил интеллект на единицу, то ее остро не хватало, и магическая энергия сама по себе почти не восстанавливалась. Разобравшись с этим моментом, Я был доволен, но поймал на себе недовольный взгляд Аполлона, которому не нравилось, что я помогаю его слуге разобраться с проблемой при Шелдоне. Более того, когда все получили награду за второй ярус, он в наглую стребовал все золотые, что с Шелдона, что с Михаэля, еще и отправив их в оффлайн. — Все надежды на тебя, Лайн! — изменив тон голоса на просящий, вдруг сказал парень, когда мы остались одни. «Пятнадцать минут и еще один ярус подземелья с боссом. Это решит, победители мы или неудачники. Я очень не люблю проигрывать. Если ты справишься, обещаю тебе Б-статус. И не с клеймом, а настоящий. Станешь наравне со всей этой шушерой в погонах». «Тогда давай не тратить время зря» ответил я, наспех затариваясь магическими ягодами и эликсирами, и заметил неожиданный перевес, хотя в прошлый раз я брал то же количество зелий. «Ага, у меня же кинжалы Аполлона!» вспомнил я и по-быстрому извлек их из инвентаря и выложил перед ним на стол. «Бери!» «О, ты нашел их? А я уж думал, стоит ли покупать новые или лучше сохранить золото?» «От меня все равно мало толку», – разыгрывая напускную беззаботность, сказал парень. «И я понял, что он прекрасно понимает, что без меня мы бы не сидели перед входом на третий ярус, и то, что он сам потратил драгоценное время, слишком долго качая себе уровень, но оказался почти бесполезен на деле. Он уже не волновался и морально был готов, что мы проиграем». «Я готов! Пойдем и выиграем этот турнир!» храбрясь, заявил я. «Вся надежда только на тебя, Лайт», похлопав меня по плечу, впервые без пафоса и неприятного самодовольства сказал парень. «А урод, если его вытянуть из среды людей, перед которыми он вынужден постоянно демонстрировать свой «А» статус, может вести себя и вполне нормально», — подумал я и вставил ключ в дверь, ведущую на третий, еще совершенно неизведанный мне ярус подземелья.